как утолить голод и как сделать это раньше, чем наступит вечер. Пытаясь найти ответ на эти мучительные вопросы, многие из них спешили к комиссию, к форуму на марсовом поле, в Палестре, в Базилике и термы, чтобы узнать новости, проведать о какой-нибудь легкой наживе или просто поболтать и почесать языки отборной руганью. В местах этих сборищ, как в кишащих муравейниках, или точнее в зловонных навозных кучах, Постоянно копошились в своих темных делишках люди, всех возрастов и выходцы из всех частей света, известных в то время. Нумидийцы и бревки, далматы, и мавританцы, греки и иудеи, персы и галлы, парфяне и сарматы, эфиопы фиопы и фракийцы, все, коверкая латинский язык и смешивая его с родной речью, говорили о своих заботах, нуждах и вкусах, торговались, хвалились, заискивали, продавали себя и своих приятелей. При этом почти каждый старался как-нибудь обмануть другого, выманить или отобрать чужую добычу, а то и просто украсть кусок хлеба, оставленный без присмотра. Граждане всех сословий, какие только существовали на семи холмах, обнесенных городской стеной, торопились попасть сюда. Представители всех профессий и ремесел находили себе пристанище в этих местах, испускавших миазмы таких грязных помыслов, что все благовонии Арабии. Ароматы всех садов, и фимиамы всех храмов не смогли бы их даже приглушить, а тем более уничтожить. Привлеченные трупным запахом разлагающегося общества, сюда тянулись и шайки пороситов, жуликов, лжесвидетелей, воришек, вымогателей, нищих попрошаек, притворявшихся калеками, бродяг, бездомных. Словом, здесь промышляли все группы и слои населения, за исключением только одной его части той, которую составляли честные люди. В полдень эта отвратительная возня внезапно сменилась полной тишиной. Точно некое многоголовое чудовище, обитавшее в лабиринтах огромного города, возвращалось в какое-то свое, никому неизвестное логовище. Это случалось во время обеденного часа, когда сразу упустили все улицы и площади. Народ разбредался по домам, за дворкам и коморкам. Люди устраивались в портиках, галереях, под деревьями римских садов, везде, где можно было передохнуть от дневной суеты. Но раз все жители в эту пору оставляли свои занятия, то и римское чудище с тысячами ртов покидало свои нечистоты только за тем, чтобы, преобразившись, словно протей, и приняв человеческий облик, насытить тысячи своих голодных утроб, радовавшихся любой пище, сосискам или кровяному паштету, кошатине или баранине, сыру или рикотте, орехом или сухим фруктом. как у всякого животного, у него был зверский аппетит. Кроме того, оно было неприхотливо, как многие тысячи горожан, которые коротали обеденные часы, пережевывая горсть сушеных фруктов и вдыхая дразнящие ароматы, доносившиеся из треклиньев патрицианских домов на улицах Карина, Целей или на Палатинском холме. Там, веселясь и умоляя богов, Чтобы они не лишали их аппетита вплоть до самой вечерней трапезы, с ее избытком фалернского вина и свободного времени восседали за столами матроны, сановники, всадники, ювелиры, ростовщики, сенаторы, консуларии и потомки знатных родов, каждый из которых знал толк в говядине, в свинине, волчатине, муренах, угрях, краснобородках, устрицах и многих других яствах но вскоре безлюдные улицы вновь оживали, и начиналась еще большая суматоха, чем та, что была до обеда. Повсюду сновали колесницы, повозки и колымаги всех видов. Престарелые дамы в изящных носилках ехали принимать молочные ванны, делать прически, массаж, заказывать парики, умощать благовониями свои дряблые тела, увядшие прелести которых не мешали множеству молодых и красивых поклонников добиваться обладания ими мечтая о выгодном супружестве или о наследстве. Не было недостатка и в знатных молодых красавицах, которых гурьбой сопровождали возницы и атлеты, желавшие насладиться их объятиями. Толпы вновь собирались и на вилла публика, и в галереях портика ста колонн, и на форуме, и на берегу Тибра. Вот сотни людей разных сословий обступили какого-то акробата, прямо на мостовой показывающего сложные гимнастические трюки. Ему помогала вся его семья, демонстрировавшая более легкие атлетические номера. В другом месте выступали заклинатели змей по прозвищам Марс и Египтянин. В третьем месте публику развлекали ученые птицы, дрессировщика Сабина. В четвертом знаменитый халдейский гадатель предсказывал будущее сыновьям и дочерям самого великого племени на Земле. Где-то играли музыканты, где-то пели песни под сопровождение свирелей и тимпанов. Тысячи горожан собирались на Марсовом поле, чтобы посмотреть конные состязания или ресталища претарианских команд. Кто-то шел в Палестры, предпочитая игру в мяч или соревнования дискоболов. Многие наблюдали за гонками грибцов, чьи лодки бороздили воды Тибра. Но когда идилы или Сенат от имени принцепса объявляли о скачках, о боях в цирке или о постановке комедии, трагедий в театрах Помпея, Бальба, Тавра или Марсала, о! Эти дни, эти игрища, не обходились без настоящего столпотворения. За каждое место зрители дрались, пуская вход кулаки и кинжалы.